«Да, конечно, не обидные. а Как они переводятся, знаешь?» «Вроде бы знаю. Примерно, будто как всего хорошего тебе. А что?» «Да удивительно же! А на каком это языке?» «Понятия не имею», — холодновато сказал этот непонятный лыж. «Просто иногда прыгает в голове». Он явно говорил не все. «Ну, что же, не хочешь, не рассказывай. «А ты слышал, что я ответил?» не -а, я не разобрал». «Я сказал, идти-а». Лыш наморщил переносицу, мигнул. «Это вроде как пусть не будет жары, да?» «Да. Я не думал, что кто-то на земле знает этот язык». Лыш не удивился опять. Опустил голову, пошевелил сандалии и песок. Снова поднял лицо. «А ты где слышал этот язык, если не на земле?» «Во сне», — честно сказал Валерий. Лыш вновь стал смотреть вниз, проговорил шепотом. «И я. Только это не простые сны. Ты не думай, будто я не хочу сказать, но их трудно объяснить». «Красные пески, да?» «Да», — лыш вдруг шагнул вплотную, встал не напротив, а рядом. Плечом коснулся локтя Валерия. «По ним идешь, идешь!» «К башне!» «К пирамиде!» — выдохнул лыж. «Только она далеко. А сперва еще надо найти шар. Роешь и роешь песок. Ты видишь такое же?» Он смотрел снизу и сбоку, и в глазах дрожали огоньки заката. «Да, похоже». «Похоже». Лыж медленно кивнул. В нем не было заметно ни опасения, ни большого удивления. Скорее, такая озабоченность. Вот, мол, появилась задачка, с решением которой придется повозиться. — Лыж, нам бы поговорить как следует, подробно, — осторожно предложил Валерий. Тот оживился. — Да, конечно. Только сейчас я не могу, надо уже домой. Кажется, он по правде был огорчен, что нет времени. «Давай днем». «А как тебя найти?» «У тебя есть мобильник?» «Да. И у тебя?» «Ну, куда теперь без него?» Деловито отозвался лыж. «Только я его все время теряю». Он захлопал по расстегнутой джинсовой безрукавке, легкий алюминиевый крестик запрыгал на точенькой груди. Потом зашарил в карманах растрепанных шортиков. Вытащил, наконец, похожую на мыльницу коробочку. Они продиктовали друг другу номера. «Как хорошо, что Витя снял блокиратор», — вспомнил Валерий. А Витя все топтался поодаль, поглядывал по сторонам. «У нас все», — известил его Валерий. А Лышу сказал, не удержался. Иди. я». Тот, понимающий, помахал ему мобильником уже с нескольких шагов. Витя подошел. «Мы решали одну лингвистическую проблему», — объяснил Валерий. «Ясно», — сказал Витя, которому, конечно, ничего не было ясно. «Решили?» «Не совсем. Продолжим после. Юнош, торопится домой. Мне, кстати, тоже пора». «Мысли о простокваше бабы Клавы все на Зое Леве. «Тебя проводить? Или найдешь теперь дорогу? Можно автобусом». «Пройдусь пешком. Ночной инск мне все еще неведом. И потому любопытен». «Удачи». «Свой телефон я тебе вписал, так что, ежели что...» Валерий, по-американски, как матросу Вове, отдал подпоручику Петря его честь. Витя с дурашливой старательностью откозырял в ответ. А у костра, куда вернулся лыж, продолжался свой разговор. «То тебя дома до полуночи нет, а то скорее надо», выговаривала брату девочка в желтой рубашке с погончиками и шевронами. «Подожди немного, пойдем вместе». «У меня в сарае работа не кончена», — озабоченно разъяснил ей Лыш. «Поэтому кто пойдет, а кто поскачет?» Лыж отошел, и выволок из репейников легонький венский стул. «Опять?» — вознегодовала сестра. «Шею свернешь, акробат! Лыш, я маме скажу!» «Жалоба моченая, на углях копченая!» Все слушали спокойно. Знали, что Лыш обозвал сестру жалобой, так, для порядка, и ничего она не скажет маме. Он, конечно, не свернет шею. Лыша седлал стул задом наперед, растопырил ноги, слегка толкнул перед собой спинку. Стул ударил ножкой в песок, будто нетерпеливый жеребенок. Подпрыгнул и взмыл над репейной чащей. Понес всадника над склоном вверх. «Вот это да!» — выдохнул один из оставшихся мальчишек. «Девочка, не сестра Лыша, а другая, круглолицая, светлоголова». Осторожно сказала ему. «Видишь, ты уже столько тайн знаешь про нас. Расскажи и про себя». «Ну я ведь рассказывал». Другой мальчик мягко проговорил. «Ты не обижайся, но ты говорил не все. Расскажи нам про главное».